Глава сорок седьмая. Что расскажет друг? Ты видел Руана без перчаток? Помедлив, поинтересовался Конт и продолжил, получив в ответ согласный кивок. У него все тело в таких отметинах. От пяток до самой шеи. Догадываешься, откуда? Я снова кивнула. В душе ужаснувшись выпавшим на долю колдуна испытанием. И почему мысль о пытках в мрачной тюрьме не пришла мне в голову раньше, когда Руан лечил меня от обморожения? Ведь его торс, и правда, был покрыт сетью жутчайших шрамов, без единого живого места. За что с ним так? Жалобно посмотрела на собеседника за верность профессии. Кажется, колдун отвечал так же, только говорил, что верен людям. Судя по всему, для него некромантия всегда была неотделима от врачебной практики, а я, как дура, этого не видела. Во время войны маги безжалостно уничтожали не только всех драконов, попадающихся им на пути, Но и взрослых некромантов. Наконец-то перешёл к сути конт. Одарённых же детей оставляли. Маленьких отдавали на воспитание в семьи волшебников, а тех, кто уже познал выбор, переубеждали разными методами: чаще обманом, ложью и бесконечными уговорами. Однако с Руаном это не сработало. Он видел, как чужаки убили его родителей, и вышел мстить. Девятилетний мальчик, толком ничего не умевший, против группы злых обученных магов, минуту назад, без труда, расправившихся с парой опытных некромантов. Тогда его и скрутили, бросили в подземелья, морили голодом, мучили. Не знаю, как именно, но он не уступил, категорически отказавшись менять сторону. И в результате на него махнули рукой. Поместили мальчика в специальную камеру, заклинания на стенах, которые питались силой заключённого, и забыли про его существование почти на полтора года. Боже, какой кошмар. Не ожидала, что где-то могут так жестоко поступить с ребёнком. А потом какой-то волшебник откопал чудом уцелевшее яйцо и загорелся идеей вырастить из него ручного дракона. После небольшой паузы сообщил конт: "Помог мне вылупиться. А что делать дальше?" не знал. Молоко я пить отказывался. Куски мяса было нечем жевать. Перетертый фарш мне не нравился, а про овощи и говорить нечего. Я прекрасно помню, как он спрашивал совета у всех знакомых. Как, отчаявшись, обратился к королю, предложив меня в качестве подарка, и как тот согласился, подсунув руану нового соседа. «Погодите!» Не удержавшись, я прервала собеседника: "Вы что, помните всё с самого рождения?" "Конечно." Благополучно пропустив мою оговорку мимо ушей, сказал парень: "Как и все драконы, я обладаю абсолютной памятью. Ничего себе сюрприз." "Так вот," вернулся к рассказу конт. "Руан" бился со мной больше суток, а потом сообразил не просто перемолоть пищу, а проглотить и отрыгнуть. И меня аж передёрнуло от отвращения. Ну и жертвы. В общем, это подействовало. Прикрыв глаза, парень с головой погрузился в прошлое. А потом еды перестало хватать на двоих. Сколько Руан ни просил изменить рацион, разделить его, увеличить, тюремщики не желали этого слушать. Они ничего не знали о драконах и считали меня обычным младенцем, только другого вида. В результате Руан, чтобы хоть как-то поддержать во мне жизнь, почти перестал есть. За считанные дни он превратился в скелет. обтянутой кожей. Я же начал отставать в росте и развитии. Да. Понятно, почему они сдружились. После всех трудностей, которые им выпало преодолеть, это было совершенно неудивительно. Мы оба знали, что долго так не протянем. Посмотрел в огонь Конт. Я это чувствовал. хотя еще не мог выразить свои страхи словами. А Руан видел, к чему все идет. Однако продолжал упрямо меня кормить, словно надеялся на какое-то чудо. И нам повезло. Здесь я осознала, что намертво вцепилась в шкуру и облегченно расслабила пальцы. Надо же, каким захватывающим оказался рассказ собеседника. Помнишь тени? Вдруг перевёл взгляд на меня парень. Все два с лишним года маги пытались справиться с ними своими силами, рассеивали, сжигали, гнали. И когда их стало слишком много, король всё-таки сообразил, что между колдунами и издревле жившими на этой земле и серой ходячей смертью существует некая связь. Тогда магам было приказано собрать всех живых некромантов, добавить к ним тех, кто перешёл на сторону победителей, и отправить всех на битву с тенями, пообещав взамен богатство и свободу. Руан вернулся. Истощённый до невозможности, с пустым резервом, но вернулся один. Из десяти с лишним ребят, которые не сломались под пытками. Мы немного помолчали, отдавая дань памяти погибшим. Полагаю, без помощи товарищей по несчастью он бы не справился, потому что новоиспеченные волшебники и волшебницы вообще не видели, что надо делать, вновь заговорил Конт, а Руан... Одержав победу как единственный выживший, предстал перед королём и отказался от денег, потребовав вернуть свободу не только ему, но и мне. Взамен он поклялся, что мы будем охранять покой людей, как делали это наши предки из века в век. И король, разумеется, согласился, тихонько резюмировала я. Молодец, Руан, выкрутился. Да, подтвердил парень. Более того, некромантия перестала находиться под запретом, и постепенно колдуны вылезли из своих убежищ. Даже больницы открыли. Правда, не в городах, а подальше от магов, в глухих селениях, деревнях, а то и вовсе в открытом поле. Логично. На их месте я бы тоже не рискнула лезть в крупные населённые пункты. Вот и всё, вздохнул конт. Несколько следующих лет Руан растил меня, сражался с тенями и учился круглыми сутками, просиживая в библиотеке. Затем я переселился в горы и принялся помогать другу. Конец. Какая мрачная история. Ладно, хватит о грустном. Отбросив уныние, снова активизировался парень. Скажи лучше, тебе понравился полёт? Да, очень. Приняв чужие правила игры, я усилием воли избавилась от печали и улыбнулась. Особенно с магическим зрением. Тени в виде объёмных человеческих фигур, цветное излучение от трав невероятно красиво. «Э-э-э, стоп!» Нахмурившись, замахал руками Конт. «Стоп, стоп, стоп! Какое такое излучение?» Я смутилась. «Ну, дымка разноцветная на поле», — пояснила неуверенно. «Думала, это от растений?» «Возможно, — не стал спорить дракон, — но я ничего подобного не заметил. И тени обычно выглядят». Не силуэтами, а призраками, полупрозрачными и расплывчатыми. Любопытная новость. Неужели я опять где-то напортачила? А Руан напряглась. Как он видит мир? Возможно, это особенность некромантов? Зрение всех магически одаренных существ не отличается. Покачал головой парень, Не сводя с меня тяжёлого немигающего взгляда, похоже, я серьёзно влипла. Чёрт. Ни одно так другое. А по дороге обратно ты тоже видела что-то странное? Нет, задумалась на мгновение, вроде нет. В ответ дракон отстранённо покивал, напомнив мне невозмутимого колдуна, и перед глазами тотчас возник образ широко улыбающегося некроманта. «Скажи, а Руан когда-нибудь носил длинные волосы?» — спросила, прервав размышления собеседника. Любопытно же вдруг увиденное не имело никакого отношения к моему буйному воображению. «Да, было дело», — насторожился Конд. «Да лопаток?» «И ниже», — с подозрением откликнулся дракон. Он обрезал их лет 7 назад, когда сидеть начал. Сказал: "Выглядит солиднее. Но тебе этого знать не положено. Вы же знакомы всего неделю". Тут он замер, широко распахнул глаза. "Ты видел его таким, верно?" негромко уточнил парень. "Сегодня". Честно говоря, признаваться не хотелось, однако и лгать было неправильно. "Да", замялась То есть не совсем. Вокруг Руана словно возник призрачный двойник с длинными чёрными волосами, развевающимися на ветру, а сам по себе он остался прежним. Секундная пауза. Понял. Звонко хлопнув в ладоши, вдруг рассмеялся Конт. В тебе открылся дар истинного зрения. Между прочим, редчайшая способность в наше время. До сегодняшнего вечера я вообще считал, что носителей уже не осталось. Хотя тебя это не касается. Ты же из другого мира. А чем особенное это зрение? спросила с трудом, вклинившись в бесконечный поток слов. И снова я оказалась чем-то уникально. Прямо напасть какая-то. Если не ошибаюсь, оно позволяет видеть суть вещей, как одушевлённых. так и неодушевлённых. Принялся восторженно вещать парень. Особенности предметов. Внутреннее состояние. Например, злово человека покажет каким-нибудь уродом, доброго красавцем. Обратней, если они ещё где-нибудь сохранились в исконном обличии, полагаю, если ты вызовешь его сейчас вместо меня рядом с тобой окажется дракон. Нехилая способность, полезная. Но лучше спроси у Руана, внезапно успокоился конт. В книгах наверняка написано об этом больше, а он любит покопаться в пыльном старье. Тогда я, пожалуй, сама поищу, вздохнула. Не говори ему, хорошо? Почему? Потому что он всё равно отправит меня в библиотеку. Руан не любит тратить время на объяснения. Заблуждаешься. Горько усмехнулся собеседник. Мне он всегда объяснял всё лично, разжёвывал, показывал. Наверное, думал потратить мои силы на что-нибудь ещё, кроме превращения. Резерва-то хватало, но не получилось. Против природы не пойдёшь. С тобой он возился, воспитывал это нормально. А со мной даже разговаривает с неохотой. Упрямо парировала я. И причина тебе известна. С намёком произнёс парень: "Я же специально вчера вызвал Руана на откровенность". Секунда шока, и щёки налились жаром стыда, смешавшись с праведным гневом. "Ты знал, что я не сплю?" прищурилась и намеренно обманул Руана? Вот так верный друг. О чем ни капли не жалею, кивнул Конт, иначе он бы никогда не признался в своих чувствах. Замечательно, а я тут при чем? Мне-то теперь что делать? Сама решай, пожал плечами парень. Хочешь, Пользуйся, хочешь, игнорируй, и я в вашу жизнь лезть не собираюсь. Естественно, свою роль он уже сыграл. Думай, короче. Закрыв тему, встал Конт. А я пока за водой схожу. Руан скоро приедет, а ему наверняка захочется выпить что-нибудь горячего и поесть. С этими словами парень подхватил с камней чайник и покинул пещеру. А я поняла, что в действительности совсем не злюсь. Он хотел помочь товарищу обрести счастье, подтолкнуть нас друг к другу, и у него это получилось. Ведь разница в 14 лет не помеха для настоящей любви. Не так ли?